Глава седьмая. Катакомбы Боргвилла. Разведчики двигались по тоннелю быстро, держа оружие наготове. Если появятся оливийцы, их встретит хорошая порция свинца. Вскоре Унгвар обнаружил на песке отпечатки человеческих ног. Мутанты действительно спускались в канализационную систему. Предположение Тина постепенно подтверждалось. Луч фонаря вырвал из темноты металлическую лестницу. Вверху виднелся прочный люк. Теперь у бойцов исчезли последние сомнения. Тосконцы были здесь только вчера. До площади осталось пройти метров четыреста. Темп увеличился до предела. Первым достиг цели Дойл. Землянин пытался загладить свою вину перед товарищами. Перекинув автомат за спину, Чернокожий наемник обнажил клинок. При столкновении с боргами лицом к лицу меч гораздо надежнее. Манута с нетерпением ждал приказа самурая. Но Аята не спешил. Дав солдатам отдышаться, японец взглянул на Дойла и утвердительно кивнул. Наступив на нижнюю перекладину лестницы, землянин схватился левой рукой за боковину, оперся плечами в тяжелый люк и резко откинул его в сторону. Спустя мгновение наемник находился уже наверху. К примеру Манута последовали и остальные воины. Яркий свет ослепил разведчиков. Закрывая глаза ладонью, Олесь пытался сориентироваться. Где-то вдалеке виднелся гигантский постамент памятника. Ближайшие дома располагались всего в 40 метрах от юноши. Для лучников солдаты сейчас представляли прекрасную мишень. К счастью, оливийцев в полуразрушенных зданиях не оказалось. Постепенно люди привыкли к дневному свету. Высоко в небе пылал огромный белый диск Сириуса. После относительной прохлады подземных коммуникаций в боргвиле их встретила невыносимая жара. Люди невольно потянулись к флягам. Убрав меч в ножны, Храбров внимательно осмотрелся по сторонам. Пустынная безжизненная площадь. Чуть севернее, уткнувшись носом в песок, стоят обгоревшие остовы бронетранспортеров. Кое-где сохранились следы защитной окраски. Ни слова не говоря, разведчики направились к уничтоженным машинам. Огонь безжалостен. От колес остались только прочные металлические диски, До сих пор в воздухе ощущался запах паленой резины. Мощный взрыв разорвал броню. У одного бронетранспортера даже двигатель торчал наружу. Верхние люки у обеих машин были открыты. Бастон ловко запрыгнул на искореженный поручень и заглянул внутрь. «Господи!» — вырвалось у Аланца. «Какая ужасная смерть! Там скелеты!» Лицо сержанта приобрело зеленовато-серый оттенок. Зрелище действительно малоприятное. Тинов забрался на корпус бронетранспортера и быстро спустился внутрь. Десантное отделение выгорело полностью. Оплавленные тримплексы, смятые баки и фляги, пластиковые сиденья превратились в бесформенные глыбы. От пламени детонировали гранаты и патроны неприкосновенного запаса. Под ногами хрустели гильзы и осколки. Два обугленных трупа лежали у самого входа. Еще два в передней части машины. Фрагменты тел под действием высоких температур рассыпались в прах. Тем не менее, обнаружить погибших солдат труда не составило. Металлические детали снаряжения, на головах шлемы, пальцы судорожно сжимают оружие. Тяжело вздохнув, самурай вылез наружу. «Здесь двое аланцев негромко произнес Аята, жадно глотая свежий воздух. «В соседнем бронетранспортере только один», — вымолвил Русич, — «и ничего ценного. То, что не уничтожил огонь, утащили оливийцы. Они, как саранча, пожирают все подряд». гартон подошел к Остову машины, провел ладонью по шершавой поверхности и удивленно взглянул на землян. Его поражала бесстрастность наемников. Об убитых товарищах воины говорили без должного сожаления. Спокойная, равнодушная констатация факта. А ведь здесь случилась страшная трагедия. Слов от возмущения солдат не находил. Бастон сражался бок о бок с землянами уже больше года и научился не обращать внимания на их поступки. Наемники слишком привыкли к смерти. «Варварский мир не терпит слабых, выживает сильнейший». «Как Боргам удалось прорваться в машину?» спросил сержанту японца. «Очень просто», — ответил Тина. Тосконцы вылезли из подземных коммуникаций и незаметно подкрались к бронетранспортерам. Мутантам оставалось лишь ждать. Рано или поздно чужакам захочется по нужде. Жаль не я отрубил голову Филиппу и от опеку. Оливийцы это сделали за меня. Только полные кретины могли вести себя столь беспечно. Обе машины оказались открыты. Нападение было внезапным. Однако мутантам не удалось застать врасплох оландцев. Борга встретили автоматные очереди. Пули попали в резервные топливные баки, а о дальнейшем догадаться несложно. Три трупа на площади, три в бронетранспортерах, Впрочем, оливийцам тоже досталось. От взрывов полегло немало мутантов. «За ошибки приходится платить кровью», — вставил он Гвар. «Надо уходить отсюда. В любой момент могут появиться тосконцы. Не исключено, что нас уже заметили». «Пожалуй», — согласился самурай. «Олесь, куда теперь идем?» «На запад», — откликнулся Храбров. «Там есть спуск в разветвленную сеть коммуникаций». Если она не контролируется боргами, доберемся почти до пустыни. Звучит заманчиво, но неправдоподобно. Поправляя повязку на ноге, вздохнул Кастидис. Быстрым уверенным шагом разведчики двинулись в нужном направлении. Необходимо было покинуть открытое пространство. В самое ближайшее время наблюдатели обязательно обнаружат отряд. Спустя 15 минут воины достигли серого полуразрушенного здания с многочисленными разбитыми колоннами. Судя по плану, здесь когда-то размещался Боргвиллский университет. Строение очень сильно пострадало от взрыва. Фасад почти полностью уничтожен, часть этажа обвалилась, стены покрылись глубокими трещинами. — Вход в подземелье находится в подвале, — вымолвил Русич. — Это сумасшествие, — вырвалось у Бастена. «Один толчок, и тут все превратится в руины. Мы погибнем под грудой камней, и даже алчные оливийцы не сумеют откопать наши трупы». «Тем хуже для них», — спокойно отозвался аята «Искать другое место долго и опасно». Показывая пример остальным, японец уверенно двинулся к дому. Солдатам поневоле пришлось последовать за Тина. Презрение самурая к смерти изумляло даже Олися. Порой казалось, что Аято неведом страх. Он первым врубался в ряды врага и последним покидал поле боя. Собственная жизнь наемника ничуть не волновала. Однако никто не мог обвинить японца в бездумном авантюрном риске. Умирать Тина не торопился. Каждый свой шаг землянин тщательно взвешивал. Принятие решения иногда затягивалось. Но зато и досадных оплошностей самурай почти не допускал. Возражения Аято выслушивал только от друзей. Подчиненные были обязаны выполнять приказы неукоснительно. Некогда величественное здание университета теперь выглядело ужасающе. После катастрофы его разграбили дочисто. Черные следы на стенах указывали на сильный пожар, свирепствовавший внутри. Огонь безжалостно уничтожил все признаки цивилизации. Сквозь проломы в крыше Сириус освещал унылую картину разрухи и запустения. Каменный пол покрывал толстый слой песка. Щелей здесь оказалось предостаточно. Вытянувшись в колонну по одному, воины осторожно пробирались на юго-запад. Легкий ветерок со свистом врывался в залы, грозя прокинуть непрочные стены и похоронить под обломками незваных гостей, посмевших побеспокоить мертвый город. После долгих поисков Храброву наконец удалось обнаружить лестницу, ведущую в подвал. Вновь вспыхнули фонари. Часть перекрытий не выдержала удара и обрушилась. Солдатам приходилось обходить завалы. То и дело люди поглядывали наверх. Не задавит ли их очередная плита? Лишь японец оставался невозмутим. «Люк где-то поблизости», — произнес Русич, останавливаясь посреди темного помещения. Лучи судорожно заметались по полу. Руками и кинжалами разведчики разгребали песок. По удивительному стечению обстоятельств, вход в подземные коммуникации опять нашел гартон. Крышка поддалась с огромным трудом. Механизм проржавел и кошмарно скрипел. Мутанты этим ходом не пользовались. Видимо, и они боялись, что здание университета рухнет. Дойл сел на край и с обнаженным клинком в руке спрыгнул вниз. Фонарь осветил круглый тоннель диаметром почти в два метра. «Здесь никого», — проговорил наемник, убирая меч в ножны. «А каково состояние канализации?» — поинтересовался сержант. «Повреждений много?» «Нет», — ответил Манута. «В отличие от верхних строений, эти катакомбы выдержат еще один ядерный взрыв. Их прокладывали мастера своего дела». Десантники неторопливо спускались в подземелье. Тина и Олесь немного задержались наверху. Понизив голос, самурай едва слышно сказал. «Пойдешь в середине отряда. В самое пекло не бросайся. Ты чересчур горячь. «Я что-то не уловил твою мысль», — удивленно произнес Храбров. «Хочешь спрятать меня за спинами других? А как же видение? Где уверенность в успехе?» «Не болтай чепухи», — вымолвила ята «Сарказм сейчас неуместен». «А по-моему, напротив», — усмехнулся юноша. «Мы всегда сражались плечом к плечу. Наверное, потому до сих пор и живы. Трусость мужчине не к лицу». «Если это приказ...» «Это просьба», — мгновенно поправил товарища Японец. «В таком случае я оставлю за собой право самостоятельно выбирать место на поле боя». Гордо вскинув подбородок, проговорил Русич. «Прятаться от врагов я не буду». Олесь решительно направился к люку. Тина улыбнулся, но промолчал. Другого ответа от Храброва он и не ожидал. В людях самурай разбирался великолепно и не ошибался никогда. Юноша молод и опрометчив. Иногда, чтобы обмануть старуху смерть, необходимо проявлять хитрость. Пока что, сия простая истина Русичу недоступна. Придется за ним присматривать. Потерять друга в заброшенном, никому не нужном Боргвиле а я-то не хотел. Тоннель уходил в северо-западном направлении. Именно его и придерживались разведчики в последние сутки. Первым уверенно шагал Манута. Огромная фигура наемника закрывала почти весь проход, а голова едва не касалась верхнего закругления. Автомат в руках землянина казался маленькой несерьезной игрушкой. Длинный меч за спиной выглядел куда более впечатляюще. За Дойлом, прихрамывая, двигался Кастидис. Грек пользовался стимуляторами каждые три часа, но боль уже не проходила. Повязки на плече и ноге обильно пропитались кровью. Далее следовали Унгвар, Бастон и Гартон Завершали колонну Олес и Тина. Через четверть часа Манута остановился перед развилкой в тоннеле. Присев на корточки наемник тщательно изучал песок. Следы. Негромко сообщил Дойл. «Очень много. Некоторые совсем свежие». «Плохо», — откликнулся Насис, опираясь на карабин. «Встреча с тосконцами нам не нужна. В трехстах метрах отсюда находится насосная станция», — разложив план на коленях, сказал Храбров. «От нее в разные стороны отходят пять ответвлений. Три отряд вполне устраивают. Но, боюсь, борги охраняют это важное сооружение». Пробьемся, — равнодушно заметил самурай. Выключить фонари и обнажить клинки. Постараемся обойтись без шума. Действуем быстро и наверняка. Живых оливийцев остаться не должно. В подземных коммуникациях воцарился плотный мрак. Глаза привыкали к темноте постепенно. Лишь через пять минут воины смогли продолжить путь. Манута уверенно повернул направо. Страха перед мутантами чернокожий гигант не испытывал. Люди превратились в неясные тени. Русич оглянулся на Аята, но не сумел даже рассмотреть его лица. Как драться в подобных условиях, юноша не представлял. Не убить бы кого из своих. Впереди мелькнул крошечный огонек. Тотчас смолкли все разговоры. Отряд приближался к насосной станции. Как и следовало ожидать, Двери в помещении отсутствовали, зато лестница сохранилась хорошо. На ступенях стоял коренастый, широкоплечий человек. Он внимательно прислушивался к шагам в тоннеле. Органы чувств у тосконцев развиты отлично. Слабые особи в городе мертвых не выживали. Перехватив дубину покрепче, Борг выкрикнул. «Кто идет? Сколько вас? Семеро!» Спокойно ответил землянин на второй вопрос. Речь Дойла показалась оливийцу подозрительной. Мутант отступил на шаг назад и позвал напарника. глен иди сюда! Тут чужаки из другого племени! Надо разобраться! Им что, жить надоело?» Прорычал огромный волосатый тосконец, появляясь в проеме. Медлительность стоила боргом жизни. На одном дыхании, преодолев двадцать метров, Манута вонзил меч в сердце первого охранника. Второй потянулся к оружию, но было уже поздно. Клинок наемника распорол оливийцу живот. Пытаясь удержаться на ногах, мутант подался вперед, упал и покатился по лестнице. Хрипя и отплевываясь, тосконец приподнялся на локте. Кинжал Унгвара прекратил его мучение. Воины вошли в насосную и невольно попятились назад. Взору разведчиков предстала страшная картина. На огромных металлических крюках вниз головой висели разделанные человеческие тела. Вот куда борги утащили трупы после сражения у музея. Закрывая рот, аланцы бросились прочь из помещения. Олис чувствовал, как к горлу подкатывает тошнотворный комок. Отвернувшись к стене, освобождал от содержимого желудок костидис. Зрелище не для слабонервных. У некоторых туш не хватало больших кусков мяса. Оливийцы знали толк в еде. Победа или поражение заканчивались шумным пиром. С мертвыми сородичами никто не церемонился. Другой пищи здесь почти нет. На Тина покойники не произвели ни малейшего впечатления. Миновав ряды мертвых тел, самурай подошел к металлической двери. Слегка ее приоткрыв, Аята заглянул в щель. «Проклятие!» — тихо выругался японец. «В помещении полно народу. Женщины, старики, дети». «И что теперь?» — спросил Храбров, отворачиваясь от трупов. «Двинемся дальше по тоннелю?» «Нет», — задумчиво сказал Тина. «Давай рассуждать логически». «Откуда мутанты берут воду?» «Ответ напрашивается сам собой, из глубоких скважин. А где они находятся?» «В насосных станциях», — догадался Русич. «Правильно», — кивнул головой самурай. «Упускать такой шанс нельзя. В пустыне смерти жажда нас прикончит. Стюарт подойдет к боргвилу через восемь дней. Мы столько не протянем. Фляги уже пусты. Воинов внутри немного» залог успеха – внезапность. Юноша лишь пожал плечами. Спорить с аятой не имело смысла. Вскоре к наемникам присоединились десантники. В свете чадящего факела лица солдат приобрели неестественный бледно-желтый оттенок. Гартон часто дышал и полоскал горло. Привыкнуть к смерти тяжело. Сержант старался подбодрить товарища, но получалось это плохо. «Врываемся внутрь и уничтожаем всех мужчин», — произнес японец. «Никакой жалости. Проявите милосердие и тут же получите меч в брюхо». «Бастон, в твою задачу входит наполнение фляг водой. Мы вас прикроем. Уходим из станции по моей команде».